Валеран мой выбор одобрил, более того, настоял, чтобы я использовал сразу, а затем поднял этот навык минимум на два уровня, фактически это были все мои кристаллы, но рост этого навыка закрывал мою уязвимость к тварям зоны с ментальной направленностью, не ко всем, разумеется, а только к слабеньким. Тем, что около границ, сегодня как раз можно было использовать очередной кристалл с навыком, меткости поиску тайников опять придется подождать, я вздохнул, использовал кристалл с иммунитетом к воздействию на разум, а затем, 200 кристаллов на усиление навыка, прошелся по остальным навыкам и с удивлением обнаружил что три из них увеличились на уровень сами это оказались видящий ощущение чужого внимания и модифицированная удача валерин у меня три навыка поднялись сами как так используешь часто авторитетно тявкнул он модифицированную удачу она при срабатывании растет у демина оказались кристаллы с механизмусов удача удача среди них оказался божественный взор удача удача а то что детали к тебе полный мешочек отсыпали Разве не удача? Или улучшение арбалету после твоего ремонта дали? Это же тоже удача. Вот она и растет, наверняка еще что было. И вообще, я бы тебе посоветовал схемы использовать и сделать хотя бы по предмету из каждой. Тоже удачу должно поднять. Довод казался сомнительным, но пришлось принять, потому что другого объяснения не находилось. А ощущение чужого внимания, оно с чего выросло, я срабатывания не чувствовал. На мелких уровнях оно срабатывает. «Только когда кто-то на тебя с нехорошими намерениями смотрит», — пояснил Валерин. «Я ощущал и внимание служанки», — напомнил я, «а то она на тебя с радостью пялилась, наверняка прикидывала, как с тебя поиметь побольше». «Грубо говоря, этот навык прокачивается, когда на тебя смотрит направленно, на уровнях повыше будешь понимать». Чем вызван интерес, а пока срабатывание только на нехорошие намерения, я нашел в трехтомнике по заклинаниям разделы по удаче и ощущению чужого внимания, в принципе текст там соответствовал тому, что говорил Валерн, это были одни из немногих навыков, которые, по утверждению составителей справочника, прокачивались сами, как объяснил Валерн, просто на начальных уровнях их требовалось для повышения использовать куда меньше, чем ту же искру. Вот и создалось такое впечатление, вообще, пассивные навыки часто прокачиваются незаметно, ночное зрение у меня не прокачалось, потому что в темноте не ходишь, читал бы справочники при свете луны, давно бы взял даже не второй, а третий-четвертый уровень, ага, и напрочь просадил бы зрение, тогда ходи в темноте хотя бы по двору и вглядывайся во все, прокачается, и вообще... Тебе грех жаловаться, не так давно ты совсем бесполезных навыков был, а сейчас, он вдохновенно поднял лапу и начал перечислять. Видящий, два уровень, иммунитет к воздействию на разум, три уровень, интуиция, один уровень, искра, 5 уровень, модифицированная удача, два уровень, ночное зрение, один уровень, ощущение чужого внимания, два уровень, регенерация, один уровень, теневая стрела, три уровень, тебе мало? Конечно, мало, ответил я, и навыков мало, и уровни низкие, регенерация могла бы тоже сама подкачаться, для этого ты должен травмироваться почаще, режешь что-нибудь, втыкаешь в руку, крутишь винт, саживаешь кожу отверткой, ага, пилишь пилкой, отчекрыживаешь вторую кисть, как вариант все равно с работающей регенерацией она будет понемногу отрастать. На первом уровне это будет проходить очень медленно и печально, так что я не рекомендовал бы столь радикальную прокачку. Могу предложить дружескую помощь в виде постоянных неглубоких укусов». Он наскалился, показывая зубы, которые больше подошли бы волкодаву, а не столь безобидно выглядящему песику. Глава 17. На первой же лекции по артефакторике я понял, что мой десятый уровень без необходимой для его получения в норме практики ничего не стоит, потому что именно опытом набивался рост артефакторных навыков. Коломейко утверждал, что появляются они параллельно с началом практики, но не всегда с первого раза, и качаются в точности так же, как и обычные заклинания, либо кристаллами, либо частым использованием. Итак, важные для артефактора навыки, Коломейко откашлялся, чтобы придать словам веса. Первый – заеочарование – это внедрение заклинания в уже существующий предмет. Заклинание будет того уровня, которым владеет артефактор. Чаще всего используется для производства одноразовых артефактов, например, с исцелением. На низких уровнях навыка при его использовании велика вероятность разрушения предмета, поэтому ученики обычно используют камень или дерево. Так ведь камень и дерево тоже разные бывают. Фрол Кузьмич, влез со своим ценным мнением Григорий Прохоров, был он из артельщиков, сродства картефакторики не имел, а имел один лишь дар и довольно слабый, рассчитывал на то, что при постоянном использовании сродство картефакторики придет само, Коломейко его честно предупредил, что это весьма маловероятно и что он будет портить заготовок куда больше остальных, но Прохоров уперся, что хочет хотя бы чаровать предметы, смысл для него это имело потому что он был счастливым обладателем сродства к магии природы и заклинаниям исцеления, к сожалению, самого начального уровня. Возможно, не будь из побегунчиков, людей, которые постоянно меняют артели в поисках выгоды, ему бы помогли раскачать заклинание, почти бесполезное на первом уровне. Зато оно прекрасно подходило для внедрения в небольшие ломкие предметы. Чтобы делать одноразовые артефакты для своей артели, не нужно не платить гильдейский сбор, не иметь документ об окончании профильного учебного заведения. При этом прокачивается и исцеление, и зачарование. Потому что просто так исцеление не прокачаешь. Чтобы шла прокачка, оно должно было сработать. Внедрение заклинания в артефактную основу подходило для этого прекрасно. Поэтому я был уверен, что Прохоров ограничится как раз зачарованием и как только поймет, что сможет внедрять исцеление в основу для одноразового артефакта, школу сразу покинет и вернется. «Разве только если сродство к артефакторике у него действительно появится. Самых распространенных видов, недовольно пояснил Коломейко, берите березовое полено и делайте из него щепки. единственно стоит запомнить, развалившиеся в процессе зачарования предметы нельзя сжигать, пока остаточные магические следы не развеются. Почему, дотошно уточнил Прохоров, наверняка уже и запланировавший безотходное производство артефактов». Что рассыпется, отправится в топку, рвануть может, ответил Коломейко. Вообще ко всему в артефакторике нужно относиться с максимальной осторожностью. Что не может рвануть, может загореться или создать на себе ядовитую субстанцию. Нам бы попроще, Фрол Кузьмич. Че за субцы, вещество, жидкость, гель, порошок, гель, опять нахмурился Прохоров. Фрол Кузьмич, я плачу не за то. Чтобы вы непонятно говорили, вам пока объяснения и не нужны, отрезал Коломейка. Хотите знаний, не перебивайте. Просто запомните, что к неудавшимся заготовкам нужно относиться с большой осторожностью. Вернемся к артефакторным навыкам. Второй – изготовление. Это, как понятно из названия, создание заклинания по схеме. На низких уровнях навыка высока вероятность уничтожить артефакт в процессе. Нам бы про разочарование еще перебил его Прохоров. Как дойдем до практики, будет еще про зачарование, пока речь идет об общих навыках артефактора, мне-то они зачем, вам незачем, остальным нужны, курс общий, Прохоров огляделся, всего нас было четверо учеников, и остальные трое со сродством к артефакторике будут против того, чтобы строить курс с упором на зачарование, я-то уж точно, я деньги платил, все же попытался надавить на Коломейко Прохоров, все деньги платили, за общий курс, а не за ваши желания, отрезал Коломейка. Ежели вам что-то не нравится, выход, вот там, а деньги, деньги не возвращаются. Более того, вы мешаете остальным впитывать знания. Короче, Гриша, заткнулся, буркнул Семён Уваров, а то я сам тебя заткну. Был он самым взрослым из учеников, если Прохоров подбирался к тридцатнику, то Уваров к сороковнику. При этом Уваров по габаритам был значительно солиднее, и был это не жир, а мышцы. Потому что Уваров тоже был из артельных, а там если жир набираешь, превращаешься в легкий вкусный обед для тварей зоны. Причиной того, что Уваров пошел в столь солидном возрасте в школу, оказалась банальная пьянка, которую его артель устроила после особенно трудного, но очень удачного похода в зону. Как сказал Степан, он сам наутро не вспомнил, как использовал большой кристалл. Повезло, что тот оказался с навыком. Иначе было бы куда обиднее. Из артельных был и третий парень Борис Никитин. Этот целый год ходил в зону, чтобы получить деньги, необходимые для обучения. Был он по возрасту ближе ко мне, чем к остальным двум. Лет это к 19-20. Итак, третий навык – это создание. Как вы понимаете из названия, это создание артефакта с нуля без схемы, на собственных наработках, на начальных уровнях, перевод материалов потому что вероятность создания такого артефакта стремится к нулю. На десятом уровне неудач практически не бывает. Дальше идет копирование навык 4 На первом втором уровне высока вероятность неудачи при которой копии не только не получается, но и разрушается копируемое как его тогда качать буркнул уваров коломейка важно кивнул не так сложно качается как можно подумать создаете простой артефакт и пытаетесь его скопировать. Каждое удачное копирование добавляет немного в прирост навыка, но скажу вам по секрету, редкий артефактор этот навык качает, без него можно прекрасно обойтись, или вкладываться кристаллами, если уж так хочется. Сейчас кристаллами, возмутился Уваров, они не с каждой твари выковыриваются, а я буду в такую ерунду вливать. Я вспомнил кучу кристаллов, которую нагреб Валеран после искажения, открывшегося в моем доме. А ведь у меня не просто с каждой твари падал кристалл, у меня их падало несколько. Можно сказать, наблюдался кристаллопад, немного омрачавшийся тем, что предварительно надо было изрубить носителя кристалла. И кстати, ни одного разбитого у меня не оказалось. Вы совершенно правы, Семён В изучении этого навыка есть еще другие подводные камни. Скопированное нужно переносить на носитель сразу же. А изучить артефактор такое скопированное заклинание может... Подал голос и Никитин, теоретически может, если вплетенное заклинание будет первого уровня, с которым артефакты в свободную продажу не идут. Тем заклинанием, что потребуется для создания артефактов по выданному вам списку, я вас обучу, копировать их таким образом необходимости нет. Вообще, мало кто делает упор на копирование, но если вам вдруг придет в голову этим заняться то я рекомендовал бы начинать с одноразовых артефактов с зачарованиями. Навык сразу заиграл новыми красками. Если взять одноразовый артефакт с тем же исцелением от Прохорова, то можно заполучить в арсенал новое заклинание, кристалл у нас родство к которому у меня уже есть. Но прокачка опять же не дешевая. Поневоле задумаешься? Не пойти ли в зону выбивать кристаллы самостоятельно с моим-то навыком на их увеличенную вероятность выпадания? Но вернемся к перечислению навыков. Навык пятый. Обработка. Речь идет об обработке основы, куда мы будем вплетать заклинания. Не все материалы подходят для любых заклинаний. К примеру, в норме на дерево не ложатся заклинания огня. Правильной обработкой это можно будет изменить. Прохоров забухтил, что обработка ему нафиг не сдалась потому что у него все равно нет сродства к магии огня. Заткнулся сразу, как Уваров к нему повернулся и показал кулак. Кулак там был хороший, таким приложат по голове, мозги в желудок стекут. Навык шестой – заточение элементалей. Позволяет использовать элементалей стихии, к которой у вас есть сродство. Правда, его еще поймать нужно, хмыкнул Коломейка. Стандартные контейнеры удерживают элементаля максимум на неделю, Пересадить с артефакта на артефакт его невозможно. Артели их всегда на заказ ловит в выданные контейнеры, буркнул Прохоров, который физически не мог молчать дольше пяти минут. Обычно с дирижепельных заводов приезжают. Именно так, кивнул Коломейко. Этот навык действительно востребован на производствах дирижаблей и самоходных повозок. Комбинация элементалей воздуха, огня и воды позволяет очень много. Но опять же навык артефакторики должен быть развит не меньше пятого уровня чтобы начинать работать с элементалями. До этого, перевод материала, дорогого материала, как вы понимаете, заполучить этот навык тоже удается далеко не с первого раза работы с элементалями. Вот его, если удалось получить, выгодно прокачивать кристаллами уровня до седьмого, когда вероятность ошибки резко снижается. Артефактор элементалисты очень высоко ценится. Это, можно сказать, наша элита. Прохоров поморщился, но не стал говорить, Что элитой ему не стать, а значит, навык бесполезный, а может, просто опять посчитал слово непонятным. Я же сразу прикинул необходимость элемента для моей будущей машины и решил, что пробовать буду обязательно, а там уж как повезет. Навык седьмой – развеивание. Бывают случаи, когда в работающем артефакте возникает необходимость заменить заклинание на другое или на то же, но уровнем повыше, и здесь в дело идет именно развеивание. «Навык полезный, но требующий прокачивания, как и остальные, на низких уровнях с высокой вероятностью разрушает артефакт полностью, вместо рассеивания одного заклинания. Чё-то у вас все разрушает и разрушает, фрол Кузьмич, недовольно бросил Прохоров. Чё не навык, то разрушение артефакта. Что поделать, Григорий, вздохнул Коломейко. Развитие артефакта реки?» Очень затратный процесс. На начальном этапе о доходе с этой деятельности речи вообще не идет. Самое печальное, что любой из этих навыков может не появиться и при многолетней практике. Еще есть артефактное ювелирное дело, для вас не актуальное, потому что появляется либо у тех, кто усиленно занимается изготовлением ювелирных украшений, либо у обладателей навыка мастер создания артефактов. «У артефактора с последним навыком резко повышается вероятность срабатывания любого из навыков и появления нового». «У вас есть, Фрол Кузьмич?» – заинтересовался Уваров. «Был бы он у меня, я бы в Святославске сидел», – рассмеялся Коломейко. «Навык, прямо скажем, не очень распространенный, может, не рассказывают о нем?» – предположил Никитин. «Мы, вон, тоже не про все навыки посторонним говорим, да и близким иной раз. Артефакторы между собой не воюют». Возразил Коломейко, не воюют, удивился я, соперничество еще никто не отменял, не пойдут к вам, пойдут к вашему конкуренту, пойдут, согласился Коломейко, но у нас не принято из-за этого убивать, мы воюем по-другому, качеством и ценами, я бы все равно не стал болтать, получи какой из этих навыков, пробормотал Никитин, очень осторожный молодой человек, несмотря на возраст, наверное, отразились походы в зону и мне его подход близок, ни к чему остальным знать, чем я владею. Исключение можно сделать разве что для лечебных, а сколько стоит разовый артефакт с заклинанием первого уровня?» Внезапно спросил Прохоров. «Если кому-то придет в голову такой купить, то цены будут в копейках, 1 2 даже целительский», продолжал Прохоров. «Чтобы был от него эффект нужно использовать минимум штук десять» и то он будет очень слабый. Лечебные зелья хорошего качества стоят порядка 5 рублей, и глоток из флакона даст куда больше прироста к здоровью, чем даже сто разовых артефактов исцеления первого уровня. Их просто никто не будет покупать. Почему, удивился я, если по копейке, то я бы с десяток купил на всякий случай. Пусть лежат. Когда Григорий сделает, он вам с удовольствием продаст 10 штук, с еле заметной усмешкой сказал коломейка Прохоров подтверждать его слова не торопился, повернулся ко мне и подозрительно спросил, у тебя сродство к чему, к артефакторике, механике, магии огня и воздуха, про сродство к тени я умолчал, руководствуясь принципом, чем о тебе меньше знают, тем лучше, остальное у меня в бумагах вписано, его лучше не скрывать, конечно, бумаги я пока никому не показывал, но не исключал, что до этого может дойти, а к природе, к природе, увы, нет. Тогда продам. По две копейки. По две копейки сам используй, усмехнулся я. По полторы, и по рукам, Коломейко откашлялся. Молодые люди, вы договариваетесь о том, чего пока нет. Ничего, я упорный, мотнул головой Прохоров. Хочу один, да сделаю. Один мне маловато будет. Коломейко достал связку щепок и раздал каждому ровно по 10 штук. Сейчас я вас всех обучу заклинанию воздушного щита. Дальше покажу... «Как внедрять плетение в заготовку? Я исцеление хочу внедрять. Не нужен мне ваш щит?» Опять выступил Прохоров. «Щит всем нужен?» — важно сказал Коломейко. «Внедрять можете все что угодно. Принцип там один. По программе у нас идет изучение щита, и вы его будете изучать до того, как приступим к практике». «Я понятно говорю?» — понятно, — мрачно сказал Уваров и опять показал Прохорову кулак после чего Коломейка обучил всех заклинанию воздушного щита. Заклинание, разумеется, полезное, но не на первом уровне, когда он остановит разве что комара, и то одного, а уже муха пролетит, испытав всего лишь небольшое неудобство. Причем это заклинание, как и исцеление, относилось к группе контактных заклинаний, то есть для прокачивания оно должно было сработать, то есть остановить комара и развеяться, или остаться в одноразовом артефакте. Прохоров сзади бухтил, что ниже 20 уровня этот щит пользы вообще не имеет. И я задумался над тем, сколько вообще стоит прокачать нужные навыки до приемлемых величин. По всему выходило, что Вороновым меня действительно дешевле было убить. Причем намного дешевле. Пользы-то от меня семейству никакой, одни траты и урон репутации. После того как Коломейко убедился, что щит выучили, он принялся объяснять, как внедряется заклинание в заготовку. С этим я пытался разобраться по учебнику, но так и не понял, а вот объяснение Коломейко расставили все по полочкам, и, когда я аккуратно отправил заклинание в подготовленную заготовку, оно стало там как родное. Теперь для активации щита требовалось всего лишь разломить щепку, но я это сделать не успел, как уже обнаружил, что обзавелся аж двумя артефакторными навыками. Зачарование и мастер создания артефактов. Все они были первого уровня, но я бы не удивился, если бы они сразу скакнули на следующий. Как-никак у меня была модифицированная удача. Конечно, мы с Валероном так и не поняли, какая именно там модификация, но пока она усиленно мне помогала и побочных эффектов я не видел. Беспокоило это меня сильно, потому что Валерон сказал, что в некоторых случаях побочные эффекты копятся, а потом одномоментно вываливаются, создавая максимум проблем носителю специфического навыка. Из десяти выданных щепок у меня не рассыпалась ни одна, в то время как остальным удалось создать Уварову – один одноразовый артефакт, Никитину – два одноразовых артефакта, Прохорову – ни одного. И только тогда я сообразил, что нужно было ориентироваться на других и не привлекать внимание. Смотрели на меня остальные ученики не слишком дружелюбно, в отличие от Коломейка. Берите пример с Петра, Разливался он соловьем. Вот что значит аккуратность в исполнении действий. Если вы думаете, что это что-то уникальное, то должен вас разочаровать. На моей памяти это уже четвертый талантливый ученик. Для артефактора важнее не сила, а прилежание и точность. Можно мне еще щепок? пробухтел Прохоров. Я добью этот чертов одноразовый артефакт. Отца Тихона на вас нет, неодобрительно сказал Коломейко. Поминайте врага Божьего в суе. А щепок можно? «Только уже за деньги, по копейке за десяток, где вы такие цены видели?» Возмутился Прохоров. «Рубль стоит целый воздров, у меня не дрова, а специально подготовленные основы под артефакты, из консультации учителя. Десяток основ входит в стоимость урока, остальное – только за дополнительную плату». Прохоров зыркнул на меня так, что мне сразу показалось. «Урок на сегодня закончен и мне пора домой. Покупать щепки уже жадненького коломейка я все равно не буду» а просто так сидеть и раздражать остальных своей удачливостью. Оно мне надо, глава 18. Я тренировался в использовании навыков искры, теневой стрелы и щита, то создавая, то развеивая. В случае щита, разумеется, не развеивал, а дожидался, пока в него влетит муха или валеран. Валеран предпочел бы плевать огнем, но его плевок через щит пройдет как по маслу, а потом пройдет через меня» если помощник будет плевать прицельно. Так что лучше обычным физическим воздействием. Я бы еще внедрял теневую стрелу и щит в те же щепки, но, увы, без предварительной подготовки, о которой нам Коломейко пока не рассказал, это было невозможно. Валерин, которому быстро надоело изображать молчаливую муху, привычно заныло необходимости создания стратегического куриного запаса, который даст нам стратегический запас яиц. Я бы и пошел ему навстречу, Но это ж придется что-то с курицами делать, они автономно просуществуют недолго, а еще голодно и печально, Валерин их согласен только жрать, а уход предполагается делегировать мне, тренировку бесцеремонно прервали, в ворота громко и нагло затарабанили, так, как будто я был наемным работником, а пришел хозяин, я подошел и спросил, чего надо, к себе попасть, ответил наглый незнакомый голос, дом принадлежит нашей артели. «За самовольный захват будешь наказан, если не договоримся». «Сейчас», — насмешливо сказал я, — «дом куплен законно, о чем составлен договор, заверенный в княжеской конторе? Там наши вещи, дай хоть забрать». Дом я покупал пустой, внутри ничего не было, так что пошли вон. Вон на той стороне идти не желали, принялись активно выбивать ворота. Забор Мазин в свое время сделал капитальный, не разглядеть, кто там приперся и никакого артефактного глазка не предусмотрел. «Нет, я подозревал, кто мои незваные гости». Не зря же Козырев рассказывал историю про бывшего владельца этого дома, явно предупредить хотела о попытках рейдерского захвата. «Можно, я в них плюну?» — с надеждой спросил Валерин. «А то тоска смертная, никаких развлечений не разрешаешь». Даже кур зажал. «Может, и плюнешь, если выхода не будет, но пока ты наше секретное оружие...» Которое желательно не демаскировать. Я сходил в дом за револьверами, подкатил к забору чурбачок, залез на него и наконец увидел тех, кто хулиганил. Мужики были незнакомыми, крупными и очень уверенными в своих силах, и сильными. Брус в воротах уже потрескивал, так и норовя развалиться. После их ухода нужно будет заменить, еще одной атаки не выдержит. Хорошо, что ворота усилены металлом, брус заменить проще. Чем их выстрел я произвел аккурат между мужиками, предупреждающий, следующие будут на поражение, имею право при нападении на мой дом, ломать ворота они перестали, переглянулись, и тот, который постарше, еле заметно кивнул, после чего младший повернулся ко мне и медленно, чуть нараспев сказал, «Ты сейчас откроешь нам калитку, потому что понял, что был неправ и осознал, что на самом деле этот дом принадлежит нам, тебе нужны деньги». «Поэтому ты идешь с нами завтра в зону». Его взгляд проникал прямо мне в душу, вызывая желание выполнить все, что говорит этот хороший человек. Он не просто хороший человек, он мой друг. Бежать немедленно выполнять его указания что-то мешало, какая-то неправильность на краю сознания. А еще Валерин вцепившийся в штанину, из-за чего я сразу опомнился. «Да какой нафиг друг? Он же сейчас хочет отжать мое имущество». Разозлившись, я уставился в ответ. Сились передать по установившейся связи, какое дерьмо мой противник, внезапно он застонал, из носа потекла кровь, а сам мужик шлепнулся на колени, Осип, что с тобой, заволновался его подельник, бери своего приятеля и валите отсюда на хрен, рявкнул я, считаю до трех, и стреляю, а потом полиции объясню почему, раз, два говорить не пришлось, второй подхватил Осипа и потащил по улице подальше от моего дома, злобно озираясь, но молча перебирая ногами очень и очень быстро. «Подслушаю», — предложил Валерин, «а потом плюну, только подслушаешь». Посмотрел на насупившуюся морду и добавил, «Спасибо за помощь, я тебе завтра десяток яиц куплю». «Разрешение на дополнительную энергию», «нетерпеливо перебирая лапами», — спросил Валерин, «попробую и звук передать, если недалеко, даю». Потянул он тут же, и я чуть не свалился с чурбака, хорошо за забор зацепился, и ведь сам дурак». Прекрасно помню свою реакцию на отборманы, мог бы сначала слезть, а потом разрешить. Немного отдышался, нормально сполз по забору и прислонился к нему, чувствуя, как постепенно возвращаются силы. Пойти что ли, чаю выпить, варенье еще осталось, спасибо Степану Мазину. Стало понятно, как его выманили за стену, ментальным приказом, как пытались сегодня провернуть со мной. Захотелось отомстить сволочам, способным на такое. «Ты как?» — раздался в моей голове еле различимый голос. Я замер, старись ничего не упустить. «Хреново!» — прохрипел тот, что пытался мной управлять. Я думал, что там вообще сдохну. Первый раз с такой устойчивостью столкнулся. У тебя четверка в воздействии на разум. Ты таких пацанов должен на раз-два щелкать, что если он на нас заявит, что-что, отрицать будем. Нас двое, он один. И вообще, пришли поговорить. А он в нас стрелять начал, на том и будем стоять, точно, пацана убирать надо как-то, и дом нужен, и нашему Федьке он дорогу перешел, почти заказов в этот раз не набралось, а это, прямой убыток, твою ж мать, неожиданно выругался менталист, твою ж мать, ты чего, не сдохнет Федька без дополнительных заказов. «Да при чем тут Федька? У меня воздействие на разум тройка стало Это как? Это, друг мой, редкая способность тырить навык в поединке. Вот же угораздило на носителя нарваться. Сотня кристаллов коту под хвост ушла. То есть сейчас у него появилось воздействие на разум? Да, черт бы его побрал. Прекрасно. Мы немедленно идем в местное отделение полиции и пишем заявление о том, что он на тебя воздействовал. Раз, и два». Похитил навык, сдурел, я с таким трудом добыл прячущий это артефакт, а ты хочешь, чтобы я про навык на разум во всеуслышание заявил, мне даже твой прикормленный человечек в полиции не поможет, оба на, вот и причина, по которой их до сих пор не прижали, я не говорил о воздействии на разум, скажешь, что у тебя похитили, чтобы такого придумать, искру, она здесь частенько падает, даже если бы не имел, получил уже, он же у Коломейка учится». Значит, с огнем. Точно, искра, обрадовался главарь. Пошли заявления писать, ты у нас пострадавший, и мы выглядишь. Это было последнее, на что хватило силу Валерина, больше я ничего не слышал, но и этого хватило, поэтому я сразу полез в собственные навыки. Список выглядел впечатляюще, видящий два уровень, воздействие на разум один уровень, надо же, действительно стащил только как воздушный щит один уровень зачарование один уровень иммунитет к воздействию на разум 4 уровень интуиция один уровень искра 5 уровень мастер механики два уровень мастер создания артефактов один уровень модифицированная удача два уровня ночное зрение один уровень обработка один уровень ощущение чужого внимания два уровень регенерация один уровень ремонт 2 уровень теневая стрела 3 уровень список выглядел слишком впечатляще Чтобы не показался стражем порядка подозрительным, поэтому я активировал сокрытие сути и начал тщательно прятать ненужные для показа навыки. В результате для постороннего они теперь выглядели так. Воздушный щит 1 уровень, иммунитет к воздействию на разум 2 уровень, интуиция 1 уровень, искра 2 уровень, регенерация 1 уровень, ремонт 2 уровень. Сродство ко всему, кроме тени, и схемы для механики я скрывать не стал, известно что я брал оплату кристаллами время от времени, вот и получил нужное. Теперь список куда больше соответствовал тому, что я собирался показать. Когда появился Валеран с сообщением о приближающемся наряде полиции, я был уже полностью готов к встрече с представителями местного правопорядка. Навыки скрыл, озабоченно уточнил Валеран. Скрыть-то скрыл, но вот какое дело. У меня воздействие на разум появилось после противостояния с менталистом. Они в обсуждении говорили что-то про навык, тырищи чужие навыки в бою, но у меня такого нет. Кража навыка? Ха, это же сработала твоя модифицированная удача. Получил шикарный бонус ты, Петя. Валерин восторженно завилял хвостом, но тут же притих. Вот ведь, он будет срабатывать случайно и не всегда, но будет, а значит... Тебе нельзя, чтобы твои противники оставались в живых, знал бы раньше, я бы в них обоих плюнул, все равно соседей нет, никто бы не увидел, как мы прячем трупы, куда прячем, в подпол, да их бы сразу начали искать, там и нашли бы, их подельники наверняка знали куда эти двое отправились, мы бы в соседский туалет спустили, опыт по перетаскиванию трупов и их утоплению у тебя уже есть, никто бы не пострадал, Мы же все равно эти участки собрались покупать. Кто это мы? Наша команда, разумеется, принял независимый вид Валерон. Ага, курятник должен быть капитальным. А что курятник? Если бы я не пытался увеличить приток энергии, часть спуская на развитие, фиг бы ты их разговор услышал, и не подготовился бы к полицейской проверке. Они, кстати, уже близко, предупредил он буквально за миг до того. Как полицейские постучали в калитку. "Здравствуйте", обрадовался я. "Как хорошо, что вы пришли. На меня напали". А нам поступило другое заявление, что напали вы. О прикормленном в полиции человеке я помнил, поэтому следил за словами особенно тщательно, чтобы не сказать лишнего. "Они мне ворота почти сломали", возмутился я. "Посмотрите, брус почти развалился, заменить не успел". Конечно, я стал стрелять, а потом один из них стал говорить: что я должен переписать на него дом. У меня заболела голова, а у него пошла носом кровь, потому что меня иммунитет к воздействию на разум второго уровня». А во, удивился один из полицейских, откуда, кристаллами расплатились. Мужик сказал, что с механизмуса, соврал, но я не в обиде, схему не получил, зато получил иммунитет к воздействию на разум и поднял на уровень. Как оказалось, не зря, проверить должны. Один из полицейских достал артефакт по типу того, которым меня осматривали в лабиринте. Если вы правду говорите, вам нечего бояться, я и не боюсь. Смотрите, пиши, скомандовал полицейский с артефактом второму. Регенерация первого уровня, искра второго уровня, интуиция первого уровня, иммунитет к воздействию на разум второго уровня и воздушный щит первого уровня. Все, как все, опешил записывавший, смотри лучше. Совсем навыков нет, а те, что есть низкого уровня. «У меня только недавно магию определили», — ответил я, — «до приезда сюда у меня только искра была, это здесь я ее на целый уровень уже поднял, в два раза, да у него, поди, скрывающий артефакт», — возмутился записывающий полицейский, «не мог же сам собой уровень навыка опуститься, да наврали они», — лениво ответил тот, что меня замерял, «не первый раз врут», — записывающий данные проверки посмотрел на меня, — Как будто я ему лично неоднократно наплевал в суп. «Давай на артефакты проверим, чтобы наверняка...» «Проверяйте», — согласился я. «Мне скрывать нечего, точнее, скрывать было чего, но они своим артефактом этого не углядят, и нащупать на мне ничего не нащупают». Хотя этот прикормленный очень старался. По нескольку раз охлопывал по разным местам, как будто я мог усилием мысли перемещать предметы. «Вы не увлеклись, любезнейший...» Холодно спросил я, я не по этому делу, и вам бы свои эротические фантазии не на работе удовлетворять. Полицейский отскочил от меня как ошпаренный, а его коллега громко захохотал и сказал, проверил ты его уже, проверил, нет там никакого артефакта, пошли отсюда, мрачно сказал продажный полицейский, как это пошли, удивился я, а заявление от меня, надеюсь, ту сторону столь же тщательно проверит на наличие артефактов. Напал на меня маг по имени Осип, я слабость до сих пор чувствую, и упадок сил, заявление только в отделении принимаем, тогда я через целителей пройду, возьму еще у них справку, чтобы приложить к заявлению, воздействие на разум же фиксируется, полицейский опять мазнул по мне ненавидящим взглядом, но сказал почти ласково, действительно, зачем вам лишний раз куда-то идти с такими травмами, мы можем сделать исключение и взять заявление прямо по месту. «Буду признателен, уверен, что к утру сил у меня появится достаточно, чтобы дойти до отделения и узнать, что там со осмотром оболгавшие меня стороны, а пока постараюсь добрести до целителя». «Добредите», — сочувствующе сказал полицейский с артефактом. «Если воздействие на разум было, неплохо было бы провериться. Идем уже», — поторопил его коллега. «Еще неизвестно, кто врет. До калитки я их проводил, калитку запер, и тут же мне в ногу ткнулся Валерон». Понял, какой я полезный. Прикинь, как бы ты влип без предупреждения. Да это я идиот. Нужно с каждым обновлением заново использовать сокрытие сути. Валерон насупился. То есть моя помощь не нужна? По-твоему, я этого не говорил. Наоборот, без тебя я бы точно влип. С меня десяток яиц персонально тебе. Валерон задумчиво наклонил голову и предложил. Ты мне один десяток сегодня уже обещал. Меняю оба на пяток кур. Для меня полезнее будет. Я... «Кстати, в нашей связи углядел еще одну лазейку для передачи звука теперь уже издалека, но там потребуется дополнительная энергия, теперь уже с тебя, но могу и пересказом. Давай попробуем с дополнительной энергией», — согласился я, не умру же, что этот оборотень в погонах будет говорить своим нанимателям, хотелось бы услышать лично. «Если пойму, что слишком много тяну, отключусь сразу же», — пообещал Валерин, плотоядно облизываясь, «если бы я не знал, что он после моей смерти отсюда вылетит в свой мир почти нищим, подумал бы, что планирует избавиться от хозяина. Так я ухожу в бесплотное состояние, стой, заторопился я, сейчас хоть чайник поставлю и на табуретку сяду, жду, недовольно бросил он и уселся на задницу с видом примерной послушной собачки. Но стоило мне только опуститься на табуретку, как Валеран сразу ушел в невидимость, А я обессиленно оперся о стол. В этот раз я помощника чувствовал. Между нами словно тонюсенькая ниточка протянулась, через которую постоянно капала моя энергия в ту сторону. Но именно что капала. Так что от резкого крупного отбора энергии я вскоре восстановился и даже смог заварить чай. Налил в чашку, достал сушки. Можно сказать, приготовился к трансляции. И Валерин не подвел. Нет у него никакого влияния на разум. Орал продажный полицейский. Зато есть защита к воздействию на разум, двоечка, вот и сработало, уровень я потерял, огрызнулся Осип, не на пустом же месте, шел, поскользнулся, упал и опа, нету уровня, это так не работает, вы постоянно с кем-то грызетесь, с чего взял, что в этот раз потерял, могли и раньше незаметно навык забрать, подставили вы меня, козлы, конкретно, мы тебе неплохо так башли им». Бросил молчавший до этого времени главарь, только поэтому я к вам и пришел, а не дал делу ход немедленно. Пацан почти нулевой по всем параметрам, Федор, может, тогда его проще. Ты этого не говорил, я этого не слышал. Если с ним что-то случится сразу после заявления на вас, сам понимаешь, не прикрою, даже пытаться не буду. Он встречное заявление написал, я тебе о чем и толкую, до утра я его притормозил, но дальше все. Утром, чтобы вас в Дугарске не было, мы и без того с утра в зону собирались. может вы ближе к обеду собирались. Должны уйти, как только расцветет, до того как князь начнет все проверять. Понял. А вернетесь, в город не заходите, исчезните хоть на месяц, чтобы утихло все. Обвинение в воздействии на разум слишком серьезная штука. Дойдет до Куликова, никому мало не покажется. Глава 19. Валерин долго сидеть там не стал. Вернулся быстро и сразу протявкал. Они точно на тебя злоумышляют, значит что, он с такой надеждой на меня посмотрел, что стало жалко его обламывать, но пришлось. Значит, мы повесим на их артель кражу осколков реликвии. Для этого ничего из их экипировки пострадать не должно, и они должны уйти рано утром из города. Валеран задумчиво поскреб лапой по столу, на котором сидел. Что-то уже спер. Обреченно спросил я, почему сразу спер? Получил с них небольшую компенсацию, большую без согласования с тобой не рискнул. Он выплюнул два навехоньких контейнера, причем объема куда больше того, что я купил у Коломейка. Убери их с глаз моих, схватился я за голову, как я это буду легализировать. Съездишь в соседний город, скажешь, там купил, они новые, на них нет никаких меток. Ты же говорил, что контейнеры тебе нужны и что мы грабим тех, кто нас грабит и убивает. они пытались и то, и то. Я в своем праве, он насупленно на меня посмотрел, господи, такая мелкая собака и такая вороватая, не возвращать же теперь, я вздохнул, вечером, как стемнеет, прогуляемся мимо княжеского дома, с какого расстояния должно взять заклинание, за ограду лезть не придется, не дай бог, решат, что я воспылал чувствами к Наталье Васильевне, волкирон опять задумчиво поскреб лапой, но теперь уже заднее за ухом, может, это неплохо, если подумают, «Какая-никакая причина для прогулки мимо, я в трактир зайду, что у ворот, они допоздна работают». «Поесть это правильно», — успокоился Валерин. «На меня возьмешь, разве что на вынос. Ты, друг мой Валерин, сопровождаешь меня так, чтобы никто не видел, но ты так и не ответил, на каком расстоянии работает слияние. Сам посуди, откуда мне знать, ты же разобрался со слиянием, если я понимаю, как что-то работает», — напыщенно сказал Валерин. Это не значит, что могу определить расстояние, на котором это сработает. Понятно, будем определять экспериментальным путем. Было желание пойти к дёмину и поругаться. Конкретно он меня подставил с этим домом и даже не предупредил о возможных проблемах. В то, что он не подумал, я не верил. Скорее, спихнул проблему на меня. Но после поединка с менталистом я до сих пор чувствовал себя разбитым. Не сходить ли действительно к целителю, будет свидетель. Последнее я сказал вслух, поэтому Валерон горячо меня поддержал в надежде, что ему что-то перепадет из энергии. У меня было подозрение, что брал он чуть больше, чем нужно для перехода в бесплотную форму, но подозрение к делу не пришьешь. Я немного посидел после отъема энергии для Валерона и побрел к целителям, взяв с собой деньги, потому что был уверен, на меня княжеские указы бесплатной помощи не распространяются. Так и оказалось. Бесплатными были только последствия нападения потусторонних сущностей, за свой осмотр и заключение я выложил целых пять рублей, но главное, целитель зафиксировал нападение менталиста, такая бумажка в моем положении, ценный актив, с этим бы сейчас в полицию, но я решил дождаться утра, чтобы вражеская артель благополучно ушла, поэтому пошел сначала на лекцию по зоне, а потом к Демину, Пётр удивился он, мы же в зону больше не ходили. «Да я не по этому поводу, Егор Ильич. Ко мне заявились люди, утверждающие, что они собственники дома». Демина смутился. «Ян-то Артель Астафьева. Че ли, врут они, как сивый мирин, как есть врут. Дом за нами остался, иначе и не оформили бы в конторе княжеской. Почему о проблеме не предупредили? Так ведь кто знал-то, что они такие наглючие? Им же отказали везде, и на че рассчитывали?» Непонятно, на влияние на разум у Осипа, он меня под контроль пытался взять, говорит, дом отдай иди с нами завтра в зону, да ты че, вытаращился Демин, а ты, а у меня защита от воздействия на разум второго уровня, у Осипа этого кровь из носа пошла, и они оба слиняли, двое приходили, поди, второй сам Астафьев, не представился, крупный такой мужик, насупленный вечно и с черными глазами, которые из-под бровей зырк-зырк, так-то похож, согласился я, только под такое описание в Дугарске половина мужиков подходит. Да он это убежденно сказал Демин, Федька с Аськой завсегда вместе ходят, значит, Аська разумник, во как они Степана-то выманили, ты в полицию сходил, заяву написал, они сами ко мне пришли. Я описал Демину визит полицейских и высказал свои соображения о коррумпированности одного из них. Ага, ходят слухи, что Михайлов их покрывает. Ток мы не ловили его ни разу за руку, мрачно сказал Демин. До целителя дошел, дошел, воздействие на разум подтвердил. Это хорошо, вот че, седня не ходи туда, завтра мы артелью с утра пойдем все, и ты с нами. Почему сегодня не идти, седня как раз Михайлов там и дежурит, засунет кудысь и не найдет никто потома, и вообще, паря, посиди пока у меня, я до мужиков сбегаю, перескажешь им все, манька, неожиданно гаркнул он, а когда баба высунулась, сказал уже ей, справарь гостючегась, я сразу вспомнил, что собирался в трактир, идти туда с полным пузом, да не надо, я не голоден, дык кормить не собираюсь, а чаю посиди попей покуда, требовательно сказал Демин, проводил меня в избу, убедился, что его баба раскочегаривает самовар, после чего только ушел. Манька неприязненно на меня зеркало не хуже, а Стафьевой поить чаем не торопилась. Настолько не торопилась, что, когда она мне наконец налила чашку и с недовольной рожей поставила передо мной, артель Демина уже в полном составе явилась. Тут она зашевелилась шустрее, выставила по чашке перед каждым, да еще и блюдо с пирожками притащила, малюсенькими, на один укус, но вкусными. Пока я пересказывал, Пирожки сживали все, слушали сосредоточенно, так же сосредоточенно челюстями шевелили. Нет, чтобы все разговоры вести после еды. что скажете?» — спросил Демин, когда я замолчал. «А чего говорить? По всему выходит, что мы Петра обманули», — мрачно сказал Тихон. «И не просто обманули, а он из-за нас еще и пострадать мог. Не дело это, не дело», — дружно согласились остальные артельщики. Были они все примерно одного возраста, этакая сплоченная бригада, которой все равно, что заготавливать, лес или потусторонних сущностей. Было хорошо заметно, что они привыкли доверять друг другу и решения принимали совместно. «Значится, все согласные?» — спросил Демин. Дождавшись от каждого солидного кивка, он обратился уже ко мне. «Петр, тут значится такое дело. Я не думал, что Астафьевские на тебя попрут, и никто из нашинских не думал. Видать, слухи собрали, что ты ничейный и один живешь». Вот и решили, что провернут по-быстрому, никто не заметит и не поймет. Дом-то, считай, без соседей-то Мы с мужиками обсудили и решили, что вина наша все равно есть, поэтому возвращаем тебе 50 рублев. Хошь, деньгами, хошь, сырьем с тварей. Предложение было щедрым. Прям видно было, как Демин отрывал столь дорогие его душе деньги прямо от сердца, с кровью и мясом. Во всяком случае именно это было написано на его физиономии. и еще, продолжил демин ночь мы у тебя от дежуурим а утром всем гуртом идем в полицию не уйдут утром-то забеспокоился один из артельщиков не они никогда на следующий день не идут отдыхают слухи про изменения в зоне собирают а Белаж всякие железяки ремонтирует Так что Петр берешь деньгами или сырьем варианта что я встаю в позу и гордо отказываюсь демин не предлагал хотя явно опасался именно его для него честь артели имела значение и мое мнение могло сильно повлиять на имидж Деминской артели. Сырьем, решил я, причем конкретным. У меня схема арбалета есть, там можно обычные детали использовать, а можно с механизмусов. Лучше второе, потому что изделие будет у меня первым, и с ним я могу получить бонусы. И лучше делать что-то полезное. На продажу соберешь, оживился один из артельщиков. Для себя, покрутил я головой, продавать не буду. В зону собираешься, пока для самозащиты, «А там посмотрим», – честно ответил я, – «дорого все очень, а прокачать хочется и то, и другое, не надо все прокачивать, выбери то, что нужнее», – предложил один из артельщиков, – «а как выбрать, взять ту же артефакторику, вложить я могу заклинание того уровня, которым владею сам, не выше», – напомнил я, – «и кому нужна моя искра второго уровня или щит первого, воздушный щит Коломейка дал?» Сразу определил Демин, любит он такую бесполезную фигню давать, щит здесь а почти не падает, здесь а больше по теней огню, земля токмас механизму совпадает падает, еще природу выбивают, но енто надо с до леса тащиться, с деревьев падает, усмехнулся я, там и такие деревья, что пока нарубишь его в щепки, то всей артелью вспотеешь, а так-то из них как раз в артефакты деревянную части берут. Так что если хочешь правильный арбалет собрать деревяшка оттудаго надобно что-то такое было указано и в схеме, причем с перечислением видов деревьев, которые стоит использовать. а в учебнике было написано, что если создавать из качественных материалов, то существует высокий шанс получения первого изделия дополнительных бонусов. Если все детали зоны то вообще стопроцентный вы туда не ходите невыгодно Криссталлы падают редко навыки сам понимаешь В них еще реже бывают. Если алхимический заказ есть, тады и Дем, а так, нет. В одиночку реально нарубить, в одиночку там и токмо помереть можно, уверенно ответил Демин. Идти туда надость с топором, причем усиленным, а не обычным. Может, с собой возьмем, предложил Тихон. Разок, дерево добыть, гряд, из добытого собственноручно оружие первостатейное выходит. Маршрут простенький. По нему как раз приезжающих за приключениями водит. Демин почесал ухо и задумался. Можно, решил он. туды обратно как раз денек. Когда от алхимиков заказ будет на листья или иную травяную дрянь, тогда сводим. Просто так не пойдем, ради развлечения. И парню нужны будут и артефакты, и оружие. У меня сабля есть, и валеран, который куда посерьезнее сабли. Козырев тебя хвалил, но одной сабли мало. Топорик нужен от оружейника, с рунами. «На прокат дадим, влезь Тихон, артефакты свои дам, старый набор, я топорик дам, как раз недавно сменил, старый не продал, прогудел один из артельщиков, новый у тебя хороший, Матвей, сдали и зависти, сказал Демин, изочарованный, и с улучшениями, ну дык я столько копил на него, пробасил Матвей, старый тоже хороший, и с рунами нужными, все честь по чести, ну вот, радостно сказал Тихон, все есть, что там сходить туда-обратно». «Чисто для страховки. Обувка из чья хорошая нужна», — заметил Демин. «У меня ботинки из Нанкопа. это ты правильно вложился. Дорого, но того стоит. А по одеже усиленной, у меня обычная. Я ж в зону не собирался». Честно говоря, они своим предложением застали меня врасплох, потому что я действительно в зону не собирался. Но насколько я понял, предполагался этакий лайт-режим, практически туристический. Добрести под присмотром до леса, помахать там топором, и назад, жилетку свою дам, расщедрился Демин, все, решено, сводим, ты сейчас домой, до трактира хотел дойти, готовить сегодня сил нет, значится, и провожатый с тобой пойдет, и подежурит в доме-то, да вряд ли они сегодня появятся, у их Осипа кровь из носа пошла, они мстительные твари, а у тебя из соседей сейчас никого, может, вернуться, да нет, там оба дома на продажу выставлены, да кому они нужны, Мне почему-то сразу вспомнилась идея Валерона о развитии собственной империи, начинающей с закупки соседних участков. Империя мне была не нужна, а вот соседский отапливаемый кирпичный сарай, очень даже, потому что тот, в часть которого Валерон мечтал заселить кур, не был рассчитан на работу в холодное время. И много просит, хош, сходи в контору да узнай, ответил Демин, то ж интуиция. Тянет купить, а с тем большим кристаллом получил чего, не использовал пока, ответил я, потому что для поддержания легенды об интуиции нужно было получить с кристалла сродство к чему-либо, но тень с механизмусов не падала, как и природа, только сродство к земле, а его у меня не было, а что так, страшновато, вдруг там ничего нет, а я столько заплатил, пока не использовал, есть уверенность, что купил не зря, они засмеялись, но по-доброму, Как будто каждый мог представить себя на моем месте. Не нужен тебе второй дом. За год-два Дугарск зона поглотит, и ты свои деньги потеряешь. Там итог мау Степана было отопление на магии, у соседей, на дровах. Мне рабочее отапливаемое помещение нужно на зиму. Вот и подумываю, может, сарай кирпичный получится отдельно купить? Поспрашай, сарай точно дешевше дома обойдется. Вроде все обсудили, Демин обвел всех взглядом, но возражений не было, а вот вопрос у меня был, из разговора полицейских я понял, что у одного из астафевских навык украли, разве это возможно, возможно, другим навыкам, токма он редкий очина, сказал Демин, за это время у нас в Дугарске токма один с таким даром был, он с какой-то вероятностью утырил навык у тварей, и как, сильно помогло подняться, заинтересовался я, прирезали его, кто так и не нашли, возможно, «Тот, у кого он важный навык спер, не исключаю», — хохотнул Матвей, — «стырю меня кто-нибудь устойчивость к воздействию на разум, когда она еще первого уровня была, я бы тоже из себя вышел». Он не дрался же ни с кем, все знали о его особенности, ток моствари тырил, а что с них можно стырить, — удивился я, — «с тех же механизмусов, с механизмусов всякое усиление тела падает, сила, скорость, уклонение, меткость, начал перечисления, демин», заставив меня тяжело вздохнуть. Чё, паря, решил, что нужны все. Мы тоже по первости на себя почти все кристаллы спускали, да токмо выгоднее качать навыки так, в походах, а кристаллы – на продажу. Сотку кристаллов на уровень поди выложи, ежели на енти деньги цельный дом купить можно, вот и задумайся, что важнее-то, важнее умение работать оружием. Важно пробасил Матвей и огладил окладистую бороду. Как настропалишься? Навыки сами могут появиться, и по силе, и по ловкости, и по уклонению, и дальше качаться тоже сами, вон как у тебя механика, поди, взял навык какой по механике, ремонт второго уровня уже, похвастался я, и без всяких кристаллов, верно, какое-то время они делились со мной накопленной в Дугарске мудростью, слушал я внимательно и, только лишь когда они стали повторяться, спохватился, я пойду, наверное, до свидания, Матвей. «Проводи», — распорядился Демин. На краю слышимости раздался тоненькое хихиканье, подозрительно похожее на смех. Весело Валерину, а мне вот думай, как выкручиваться. Отказаться от сопровождения не получилось. Матвей напрочь игнорировал все мои доводы, бурчав в ответ. Главный сказал охранять, мое дело маленькое — выполнять. Пришлось смириться и попытаться хотя бы информацию с него получить. Разговор зашел о топорах один из которых висел у Матвея на поясе. Руны там были и на топорище, и на голове, и немного подсвечивались от напитывающей магии. Работал Матвей с топором давно и был фанатом этого оружия. «Сабля — это баловство одно», — говорил он. «Топор куда надежней, там свои приемы есть, как и в любом другом деле. Научите, — попросил я, — урок оплачу. Ну, дык, так покажу. Нам же еще тебя вести за деталями для арбалета. Так лучше, чтобы ты не просто грузом был, а защитить себя мог, по дороге мы завернули к конторе, где висели объявления в том числе и о продаже домов, нашел я и соседский, за него просили 500 рублей, и в объявлении другими чернилами сделали приписку, что по отдельности ничего не продается, видно, сарай приглянулся не только мне, эх, печаль, пока я просматривал объявление, начало темнеть, и мимо княжеского дома мы проходили уже в надвигающихся сумерках, Повод задержаться у меня появился сразу. Из приоткрытого окна доносились звуки пианолы. «Это ремонтировал?» – спросил Матвей. «Это хорошо звучит?» – гордо спросил я. «Хорошо», – согласился он. «Я отправил заклинание слияния осколков и недолго постоял, давая им возможность собраться в Валероне. Я не видел, чтобы что-то вылетало из дома, но печать резко перестала жечь, поэтому понадеялся, что все сработало. Это было бы идеально. У меня собранная реликвия» а у Астафьевойко обвинение в ее краже. Музыка прекратилась, и мы пошли дальше. Может, и хорошо, что Демин отправил Матвея со мной. Есть свидетель, что я ничего не делал, просто музыку слушал. В трактире мы надолго не задержались, только поужинали за общей беседой, из которой я узнал, что походная жена была только у Демина, как и дом в собственности. Остальные снимали комнаты, договариваясь с хозяевами и на кормежку, и на стирку. Честно говоря, я тоже предпочел бы, чтобы стирал и готовил кто-то другой. Здесь самая прогрессивная стиральная машина – это стиральная доска. Мой чистящий артефакт использовать было нежелательно. Слишком хорошо выглядела после него одежда. Не соответствовала моему нынешнему статусу. Привлекала ненужное внимание, поэтому столь полезный девайс валялся без работы. Когда пришли в мой дом, я сразу показал Матвею, что спать ему негде будет и предложил идти к себе. "Я спать не собираюсь", ответил он. "Мне Егорчива сказал бдить. Вот и буду тебя охранять. Иначе как? Иначе никак". Поняв, что отделаться от него не удастся, я плюнул и направился в сортир, где за закрытой дверью пообщался с Валерном, предусмотрительно оставшимся в бесплодном состоянии. Реликвия в нем собралась, но вот не задача, в ней не хватало одного большого куска, а ещё наблюдалось много мелких щербин. «Как бы ни пришлось для активации собирать все мелкие куски, они ж в зоне, этого я и боюсь, если нужно будет идти, отложишь на зиму, активность твари будет поменьше, и вообще, может, когда большой вставится, все загладится и можно будет активировать», предположил Валерин, тявкал он не уверенно, больше чтобы поддержать меня, поскольку мы оба понимали, тащиться придется, разумеется, когда вставится последний большой кусок, потому что без него поход смысла не имел, и где мы его возьмем, откуда мне знать, кому Куликовы могли недостающий кусок презентовать, может, жениху старшей дочери, напросись к ним на танцы, жизнерадостно предложил Валерин, идея была так себе, не вдохновляющая совсем, подожду до утреннего скандала, решил я.